Глава первая Ты почему до сих пор не в аэропорту? илья сказал, ты наотрез отказалась садиться в машину? Настя поморщилась, глядя на свое отражение в зеркале туалетного столика. Она как раз собиралась снимать макияж, когда ее супруг, наконец, ей перезвонил. После того, как его телефон целый час был отключен. Олег, я пыталась дозвониться до тебя. Устало произнесла девушка, прижимая плечом к уху мобильный. Но безуспешно. Я не могу никуда сейчас уезжать. У меня завтра утром первый скрининг, я же тебе говорила. И просила, кстати, тоже присутствовать. — Да какой скрининг? — прошипел в трубку мужчина. — Настя, послушай меня, пожалуйста. Я не могу ждать, придется лететь одному. А ты сейчас же садись в машину и езжай в аэропорт. Илья купит себе билет на ближайший рейс. Настя отложила в сторону пропитанный средством для демакияжа ватный диск и перехватила телефон рукой, ощущая, как внутри зарождается неприятное чувство тревоги. — Да что случилось, Олег? — настороженно спросила она. — Разве это не может подождать до завтра? — Не может. Тебе грозит опасность. — Олег, да что такое ты говоришь? — нервно усмехнулась девушка. — Что со мной может случиться? У нас не дом, а крепость. Столько охраны. — Настя, нет времени объяснять. Собирайся как можно быстрее и выезжай. — Но скрининг... — Да подождет твой скрининг! — гаркнул в трубку мужчина так, что Настя непроизвольно втянула голову в плечи. — Я прошу тебя просто сделать так, как я говорю. — Хорошо, хорошо! — испуганно отозвалась девушка. — Я все сделаю. Супруг отключился, а Настя взволнованно закусила губу, совершенно сбитая с толку. Что случилось? К чему такая спешка? У мужа какие-то проблемы на работе, но какие у него могут быть там проблемы? А ведь Олег не стал бы разводить панику просто так, не такой он человек. Что-то случилось, что-то очень плохое, ведь все это выглядит не иначе, как побег. Резко поднявшись со стула, девушка вцепилась руками в его спинку, справляясь с приступом головокружения и непроизвольно скользнула взглядом по своему животу в отражение зеркала. Он все еще оставался плоским, хоть шла уже двенадцатая неделя беременности. Ни к чему ей сейчас такие переживания. Нужно сохранять спокойствие и просто делать так, как говорит муж. Сделав глубокий вдох, девушка задвинула стул и прошла к шкафу, чтобы собрать в дорогу самые необходимые вещи. Но едва она распахнула его створки, как в дверь в спальне раздался громкий стук. Настя вздрогнула от неожиданности. Еще через долю секунды дверь резко открылась, и на пороге показался Илья, начальник охраны мужа. «Анастасия Геннадьевна, нам нужно поторопиться», – сообщил он с совершенно несвойственным ему взволнованным выражением лица. «Я тороплюсь, Илья», – Настя указала ему взглядом на раскрытый шкаф. «Сейчас соберу вещи и выезжаем». «Нет, Анастасия Геннадьевна», – мужчина оттолкнул дверь и уверенно приблизился к ней. «Бросайте все, нам надо уезжать, срочно!» «Илья, я уже собираю вещи!» С нажимом повторила девушка. Но парень вдруг совершенно бесцеремонно схватил ее за руку и поволок к выходу. «Илья!» Возмущенно крикнула она. «Анастасия Геннадьевна, простите за грубость, но нет времени на объяснение. Нам нужно срочно уходить!» Настя шумом втянула в воздух, стараясь не поддаваться панике. Ее ноги едва поспевали за размашистыми шагами охранника. Они уже почти пересекли коридор второго этажа, когда вдруг с первого этажа послышался какой-то шум. Как по команде Настя с Ильей замерли на месте. — Что происходит? — испуганно прошептала девушка, прислушиваясь, но все уже затихло. — Будьте здесь, — напряженно произнес Илья, доставая оружие из кобуры на поясе. — Я пойду посмотрю. Через несколько мгновений он скрылся за портьерой, отделяющей холл второго этажа от прохода на лестницу. Настя осталась одна, безуспешно пытаясь усмирить тяжело стучащее в груди сердце. Внезапно тишину разрезал гулкий выстрел, заставив девушку подпрыгнуть на месте. Сама не своя от сковавшего по рукам и ногам страха, первые мгновение она не могла пошевелиться. Но когда самообладание вернулось, заставила себя сдвинуться с места и, кое-как, переступая непослушными ногами, стараясь сделать это максимально тихо, приблизилась к портьере. С первого этажа доносились звуки борьбы и приглушенные мужские голоса. Только вот о чем они говорили, было не разобрать. Инстинкт самосохранения требовал от Насти бежать, бежать как можно быстрее и как можно дальше отсюда. Но со второго этажа бежать было некуда. Разве что выпрыгнуть через окно. Но в ее положении это было бы слишком опасно. Поэтому девушка, дрожа от страха, очень осторожно выглянула из-за портьеры и едва не ахнула, в последний момент успев прикрыть ладошкой рот. В гостиной на первом этаже были люди, много людей. Рассредоточенные по периметру, они стояли с оружием на изготовку. Все в черном, в масках с прорезями для глаз. Спецназ или что-то вроде того. Несколько охранников ее дома, включая илью, лежали лицами в пол. их удерживали эти люди, угрожая оружием. Картина была жуткой, до неприятных мурашек по коже. Раньше Настя видела подобное только в фильмах, но в реальности все выглядело куда эффектней и зловещей, чем на экране. Мужчина, что склонился над ильей, был единственным, кто не прятал своего лица за маской и неизбежно приковал к себе взгляд. Вместо специального костюма на нем были обычные классические брюки и темная приталенная рубашка с закатанными до локтя рукавами. Настя видела лишь его затылок и широкую спину. Одной ногой этот человек опирался на спину Ильи, а в руке сжимал большой черный пистолет, направляя его в голову охранника. И что-то ему говорил, или скорее будто рычал на него. Этот низкий угрожающий голос заставлял леденеть кровь в жилах девушки. «Не врёшь? А если найду?» «Клянусь, наверху никого нет», — хрипел в ответ Илья. Настя отчаянно закусила кулак, в одно мгновение осознав всю патовость ситуации. «Где твоя хозяйка?» «Она улетела. Я отвёз её в аэропорт сегодня утром». Мужчина повернул голову вправо и кивнул одному из спецназов в сторону лестницы. Тот понял без слов своего, судя по всему, начальника, двинувшись вместе с остальными в указанном направлении. А мужчина снова склонил голову над Ильей, грубо воткнув дуло в его затылок. «Смотри, если найду, сдохнешь!» разнесся по гостиной тихий, пугающий голос. У Насти словно все внутри оборвалось от этих слов. На мгновение она представила, как этот мужчина нажимает на спусковой крючок и стреляет Илье в голову, отчего ее горло тут же сковала паникой. Не задумываясь о последствиях, она резко отдернула штору, выскочила из-за нее и закричала, что было сил. — Не трогайте его! С десяток пар глаз людей в масках тут же устремились на нее. Не отнимая дуло от головы Ильи, их предводитель тоже повернул голову, прошив Настю насквозь цепким ледяным взглядом. Ее сердце словно остановилось в эту секунду. А после затрепыхалась, как сумасшедшая, заставляя содрогнуться от фантомной боли, прострелившей грудь. Губы разомкнулись, в голове зашумело, перед глазами все поплыло. Воздух едва заходил в легкие рваными порциями. Но Настя усердно вдыхала и выдыхала его, не смея поверить своим глазам. Мужчина медленно распрямился во весь рост и сделал шаг в сторону лестницы, небрежно оттолкнув ногой лежащего на полу Илью. Это был он, вне всяких сомнений, просто очень сильно изменился внешне, стал словно ещё выше и намного шире в плечах. И эта одежда на нём смотрелась так непривычно, солидно, дорого, дерзко, часы на запястье. Он никогда раньше не носил часов. А его взгляд неотрывно следил за Настином лицом. Но не выражал ничего. Не было в нем ни удивления, ни смятения, ни даже отторжения или каких-то других эмоций. Острый, холодный, как лезвие, он подавлял, пробирал насквозь и вместе с тем заставлял испытывать нечто, не поддающееся никакому объяснению и логике. Что-то тяжелое, болезненное, невероятно сильное, но в то же время теплое, огромное, щемящее не оставляющая ни единого шанса вернуть дыхание в прежний спокойный ритм. «Саша!» — едва слышно выдохнула девушка, все еще не веря своим глазам. «Сколько лет, сколько зим, любовь моя!»